Марлон Брандо. Дикарь. Именно так в свое время называли Марлона Брандо голливудские снобы. И было за что, ведь он был одним из самых скандально известных актеров своего времени. Родился он в Амахе, в семье не отличавшейся благополучием. Мать Брандо страдала алкоголизмом. Парень не закончил даже школу, зато вел богемный образ жизни и посещал множество курсов. Учился то психологии, то медитации и в числе прочего актерскому мастерству. Как актер он дебютировал в театре и в 1947 году был замечен режиссером Стэнли Ковальски, пригласившим его сняться в трамвае желаний. С этого момента американский кинематограф получил актера совершенно нового уровня, а зритель – новый секс-символ. Несмотря на то, что фильмы с Брандо имели невероятный успех, режиссеры работали с ним без особой охоты. Брандо был нравен и вспыльчив, и все время окружал себя экзотическими красотками, что не способствовало рабочей обстановке. Кроме того, легко ввязывался в драки и регулярно участвовал во всяческих акциях протеста, в том числе в защиту коренного населения Америки. Одиозный случай произошел во время процедуры вручения Оскара, который был присужден Брандо за роль в фильме «Крестный отец». Вместо него на сцену вышла молодая индианка и заявила, что от награды Брандо отказывается в знак протеста против угнетения ее народа. Брандо купил себе несколько тропических островов в океане и женился на аборигенке туда же он пытался собрать всех своих 11 детей, рожденных от разных женщин. Но отцовское воспитание и специфический образ жизни, видимо, не принес им счастья. Один из сыновей Брандо сел в тюрьму за убийство. Дочь имела проблемы с психикой и покончила с собой. Известно также о проблемах с наркотиками в семье Брандо. После смерти актера его прах был развеян на Таити.